Да смотрел на залитые солнцем море, дюны, острова, луга, где пасся скот, парящих над водой чаек. Он понимал чувства молодого доктора, но испытывал разочарование от крушения своих надежд. Он помнил, как умирал Питер. Безусловно, Альта отобрал у него в отеле колбу с вирусом и нечаянно в борьбе, Питер заразился инфекцией. Сколько ошибок, за которые теперь некого винить. «Вы уверены, что никто из рыбаков не знал о том месте, куда плавали они с братьями Оальт и где были взяты сосуды с вирусом?» Я спрашивал их без конца, Манхер, и инспектор Флаас тоже, но бесполезно, никто ничего не сказал. Видите ли, они не знали, что умрут. Я им этого не сообщал до самого конца, — просто сказал доктор. Значит, никто не может указать, где именно находится это место среди затопляемых островов. — Никто, — повторил доктор. Умершие унесли эти данные с собой в могилу. Глава шестнадцатая В полдень Даррелл отбыл обратно на пароме, перекусив на его борту во время пути. Прибыв в Амшелик, он хотел пойти сразу на бордерик-ин, но передумал и зашагал по дамбе к своему отелю. Ни Валькирии, ни Сюзанны около пристани уже не было. В Гундерхофе он сразу прошел в свой номер, подумав, что найдет там Окифа с докладом. Но, к своему удивлению, ирландца он там не обнаружил. Записки у дежурного администратора Окиф тоже не оставил. Просидев пятнадцать минут в номере и, слушая... с завистью радостные возгласы на пляже, велосипедные звонки и удары теннисных мячей. Даррел решил, что в такой прекрасный день не хочет больше томиться в комнате. Переоделся в спортивную рубашку, побрился, причесал волосы, хотел было подровнять маленькие черные усики. Но, посмотрев в зеркало на свое хмурое лицо, покачал головой, внезапно разозлившись еще и на самого себя, и пошел пешком обратно в Амшелик. В прошлом веке была простой фермой, но десятилетия обслуживания туристов неузнаваемо видоизменили ее. К зданию прибавились крылья, вокруг выросли коттеджи, различные подсобные строения. Был разбит прекрасный ухоженный парк. Пожалуй, единственное, что осталось от первоначальной гостиницы, это ее имя. Вчера в темноте, когда они садились в «Мерседес Кассандра» на стоянке, он не разглядел отель. Зато сейчас вполне оценил его внушительные площади и подумал, что при желании здесь ничего не стоит раствориться в толпе туристов, как, очевидно, и поступил у Альт. Возможно, Кассандра знала, что он живет в этом отеле. Скорее всего, так и было. Вчера она отрицала свою связь с убитым Мариусом. Но Даррелл сомневался в правдивости ее слов. Он знал, что, отвергнув ее на пляже, приобрел врага на всю жизнь. Она долго будет помнить свои вчерашние безумства и то, что это происходило всего час спустя после смерти мужа. На всякий случай он спросил у дежурного в борда рекин, нет ли среди проживающих Джулиана Уальда. Ответ был ожидаемый. Клерх кивнул и сказал, что клиент проживает в номере пятьдесят, второй этаж, коттедж Б. Сразу направо, сэр, и вниз по тропинке, мимо бассейна. Вы из полиции? Я работаю с инспектором Фласом. «Вы мистер Дарл? «Да, это я». «Мистер О'Кив сейчас находится здесь. Он просил передать, что будет ждать вас в коттедже Б». Дарл с трудом скрыл удивление. Чувствуя настороженность, он пошел по тропинке в указанном направлении. Коттедж со средневековой тростниковой крышей и многочисленными коньками — Уютно притулился к городской стене дамбы. Апартаменты нижнего этажа занимало веселое французское семейство. Лестница по стене вела на балкон второго этажа, который пришелся вровень с верхом дамбы, и там был отдельный вход. Дарил, не торопясь, начал подниматься во второй этаж. и вдруг увидел, что на него неодобрительно смотрит француз с первого этажа поверх стекол очков. — Алло! — резко окликнул он Даррелла. Даррелл посмотрел вниз. — Да. — Когда закончится наверху это безобразие? Можно с ума сойти от непрерывного топота. Я буду жаловаться директору. — Это ваше право. — Если вы ищете друга, то он уже ушел. — Какого друга? «Рыжий! Он ушел с Уальдом десять минут назад!» «Что? Десять минут назад? Вы уверены?» «Я всегда все вижу, Мсьё!» Они пошли по дороге вдоль дамбы. Бордериклин в прошлом веке была простой фермой, но десятилетия обслуживания туристов неузнаваемо видоизменили ее. К зданию прибавились крылья,